Глава 7. На следующее утро Лили повела нас на прогулку. Погода была просто изумительная. Теплый ветер ласкал широкие улицы и оживленные тротуары, принося с собой ароматы цветов, фруктов и сладкой выпечки. Мимо проносились экипажи, поднимая за собой дорожную пыль. А лица горожан в ярких одеждах мелькали перед глазами, словно стеклышки в калейдоскопе. Честно признаться, Я отвыкла от подобной суматохи. Однако с каждым часом, проведенным в столице, я чувствовала, что сердце начинает биться быстрее. В Торе — это увлекательная мелодия городской жизни. Внутри меня словно начал бурлить котелок, который наполнял тело энергией. Прогулка вам определенно пошла на пользу. За ужином заметила леди Венс, мать Лили. «Особенно тебе, Селена». Женщина дёрнула уголками губ. Появился здоровый румянец на щеках и ты наконец начала улыбаться это нужно сказать спасибо лили я взглянула на подругу если бы не ее приглашение то я бы вряд ли вырвалась из реэста а ваш отец я невольно вздрогнула когда над столом пронесся низкий голос хозяина дома у него ведь какие то дела в столице да кивнула ему нужно провести ревизию на складах и договориться с поставщиками ему очень повезло Не всякий эльф будет сотрудничать с драконом, а уж с простым человеком. Ороти Венс усмехнулся. Что же он сделал такого особенного, что ему открыли дорогу в земли Норланда? Спас эльфа, коротко ответил я. А-а-а! закивал дракон. Тогда это все меняет. Видимо, эльф был непростой. Ороте, прошу. Леди Венс посмотрела на мужа с упреком. Хватит уже разнюхивать и расспрашивать. Простите его. Женщина бросила взгляд на Синтию, но, не обнаружив в ее глазах интереса к нашей беседе, перевела взгляд на меня. Эта дурная привычка осталась еще со службы. «Вы тоже работали в департаменте безопасности?» «Работал. Сейчас на пенсии. Слава великому отцу!» «Кстати, мой сын...» — дракон хищно прищурился. «С которым вы случайно повстречались, тоже служит. Мне удалось выбить ему хорошее место сразу после учебы в Дракхоле». «Да». Вместе со скрежетом вилки по тарелке я отчетливо расслышала и скрежет зубов. Нужно ли говорить, чтобы этих звука исходили от меня? Знаю, Клаус очень гордился тем, что сможет пойти по стопам своего отца. «Правда?» — изумился дракон. «И откуда, позвольте узнать, такая информация?» «Ороти!» — вновь шикнула Леди Венс. «Опять ты за свое. Дай девочкам спокойно поужинать, они ведь не на допросе» о клаусе скорее всего селена узнала от лилии правда тут же отозвалась подруга я ей сказала в академии мы все дружили дружили глаза мужчины резко распахнулись теперь его взгляд был сосредоточен на мне одной казалось что дракон изучает меня сканирует следит за реакцией будто хочет подловить на чем то а может он знает что я встречалась с его сыном сердце забилось сильнее я взглянула на лили Подруга будто поняла, о чем я думаю, и едва заметно покачала головой. Дружили, значит, многозначительно хмыкнул Ороти Венс. Но вы ведь разного возраста. Клаус был старше вас на три года, если не ошибаюсь. Небо, мама Лили резко встала. Это просто невозможно. Давайте поговорим о более приятных вещах. Например, о завтрашнем приеме. О, да! тут же возбужденно пропищала Синтия. «Расскажите, как они проходят. А то я...» Сестра смущенно улыбнулась и опустила взгляд. «Никогда на них не была». «Идемте в гостиную». Леди махнула рукой. «Селена, Лили, вы тоже присоединяйтесь?» Покидая столовую, я буквально затылком ощутила проницательный взгляд зеленого дракона. А еще... Еще я увидела расползающиеся нити ментальной магии. Они как тонкие зеленые щупальца стелились по полу. Опутывали ножки стульев, столов, карабкались по занавескам. Одна из них обвелась вокруг ноги моей сестры, но, не обнаружив ничего интересного, неспешно поползла ко мне. Мне стало неуютно Ороти Венс решил прочитать не только мысли Синтии, но и мои. Однако со мной такой фокус не пройдет. Я почти сразу накинула на себя ментальный блок: Нет ничего противнее, когда в твоей голове роются, да еще и без разрешения. Наткнувшись на щит, зеленая щупальца отступила. И когда это произошло, я услышала за своей спиной тихий смешок. Мне очень хотелось обернуться, оценить реакцию зеленого дракона, но я смогла сдержаться. По крайней мере, нити ментальной магии не тронули ни Лили, ни ее мать, а это уже хорошо. Ороти Вэнс не покушался на их свободу и волю, а я... Я здесь совершенно посторонний человек, однако нужно быть настороже. Все-таки мне есть, что скрывать. Селена, садитесь со мной рядом. Леди Венс, приглашающая, похлопала ладонью по дивану, и темно-синим бархатом. Итак, она улыбнулась. Что же вы хотите узнать? Все! Захлопала ресницами Синтия. Сестра сидела напротив хозяйки дома в кресле такого же оттенка, как и диван. Она даже его чуть пододвинула ближе, чтобы ничего не упустить. Лили в это время организовывала для нас чай». Ну что ж, леди Венс изящно сложила руки на колени. «Ни для кого не секрет, для чего драконы вот уже много лет проводят такие приемы. Найти свои истинные пары — вот главная цель. Они очень важны для кланов, ведь только в таких семьях рождаются наследники драконы. Меня всегда интересовало... Я невольно поежилась от подкативших к телу мурашек. Как это вообще происходит?» Как мужчина и женщина понимают, что являются истинными друг друга? Леди Венс глубоко вздохнула. Магистры, маги-ученые и простые драконы вот уже много лет бьются над этим вопросом. Как, по каким критериям дракон избирает себе пару? Священнослужители говорят, что истины нужно родиться, что это выбор богов. Только вот нередки случаи, когда связь появляется между теми, кто знаком друг с другом много лет. «Неужели бывает и такое?» Я не смогла сдержать удивления. Всегда думала, что связь возникает сразу. Мама говорила, что это как удар молнии. Не знаешь, когда и где ждать вспышку. Хотя... Я и про это откуда знать? «Да-да, бывает», — уверила меня леди Венс. «У нас с Урати случилось так же. Наши семьи дружили, и мы с ним часто общались. Однако связь появилась намного позже. И почему это происходит?» «Никто не знает, но, думаю...» Женщина обвела взглядом гостиную, после чего чуть наклонилась в мою сторону, будто боялась, что нас могут подслушать, и прошептала. «Это все из-за внутреннего дракона». Говорят, что именно вторая ипостась выбирает себе пару. И порой ее нужно просто подтолкнуть. «Подтолкнуть? Устроить эмоциональный взрыв?» — хихикнула леди Вэнс. «Поиграть на нервах? Самое неприятное — пройти через общую боль». «Как же все сложно!» — фыркнулась Синтия. «Верно», — кивнула хозяйка дома. «Но и драконы непростые, весьма непростые. Это вы должны учесть, если кто-то из вас станет истиной. А может, вам обеим посчастливиться. В любом случае, и я уверена в этом, истинные найдут друг друга. Судьба свяжет вас, сколько бы времени ни прошло. Видимо, на мне судьба отдыхает». Лили устало упала в кресло рядом с Синтией. Для меня все эти приемы проходят бессмысленно. Всему свое время. Порой жалею, что я родилась драконом. Подруга нахмурила брови и обняла себя за плечи, словно ей стало холодно. Небо. Леди Венс коризненно покачала головой. Хорошо, что отец тебя не слышит. А насчет приемов? Ее внимание целиком и полностью сосредоточилось на Синтии, которая за это время пододвинулась к дивану еще ближе. Завтра как раз намечается один из таких. Его устраивает клан Красных Драконов. Десаи будут рады видеть вас. Ваш отец как раз успеет добраться до столицы. Десаи? Я попыталась вспомнить фамилии и дома, которые прислали нам приглашения. Рода Десаи там точно не было. У нас нет к ним приглашений. Мы ведь из простых вряд ли... «Селена!» — взволнованно воскликнула сестра. «Что ты такое говоришь? Мы ведь пойдем вместе с Лили. Не нужно никакого приглашения?» Я шикнула на Синтию, чтобы та вела себя менее эмоционально, но она явно не поняла, чего от нее хотят. Сейчас все ее мысли были заняты предполагаемым приемом. Я ведь права? Глаза сестры горели от нетерпения. Да, рассмеялась леди Венс. В таких случаях они не обязательны. Завтра в столицу прибудет сын и наследник рода Десай, а лили с ним еще не виделась. Для нее, как и для вас, это хорошая возможность. Женщина подмигнула Синти. Сестра чуть ли не взвизгнула от восторга, а я не на шутку испугалась. «Небо. Надеюсь, папа успеет приехать к этому времени».